Часть 2. В конце января нового 1837 года Владимиру Петровичу Бурнашеву было поручено собрать сведения печатные и практические об огородном производстве для составления проекта записки о полковых огородах. Примерным своим усердием и аккуратностью чиновник в тот же день отправился в помещавшуюся на Невском в доме лютеранской Петропавловской церкви библиотеку для чтения. Странное название. Как будто может существовать библиотека не для чтения. Но, говорят, покойный ее основатель Смердин настаивал именно на нем, производя его, по-видимому, от французского «кабинет для чтения». Теперь ею заведовал угрюмый и малообщительный библиоман Федор Фролович Цветаев. Он вообще избегал каких бы то ни было разговоров с посетителями, и поэтому Бурнашев Немало был удивлен, когда Цветаев встретил его таким неожиданным вопросом. А что, Владимир Петрович? Давно ли вы виделись с Николаем Ивановичем Гречем? Правда, для Бурнашева Цветаев и делал некоторые исключения, заговаривая иногда о той или иной новой книге, но бесед на темы небиблиографического свойства не допускала с ним. Да уж давненько, все еще удивляясь, поспешил сообщить Бурнашев. Заезжал в Новый год, Да они нынче познатному Не принимают. А что? — Как что? Да вы разве не знаете? Его второй сын, этот молоденький студентик Николай, третьего дня умер. Завтра, двадцать седьмого, его и хоронят. Неужели вы так ничего и не знали? — Что вы говорите? — воскликнул пораженный Бурнашев. С минуту он стоял с видом растерянным и недоуменным. Он искренне любил литературу. Побывать в кругу более или менее известных современников было для него событием. Не менее любил он и парады, торжественные заседания, пышные похороны. Любое помпезное зрелище, независимо от его характера, вызывало на глазах чувствительного Владимира Петровича слезы. К старику Гречу, игравшему столь видную роль в литературной жизни столицы, он питал самое почтительное уважение, смешанное с восхищением. Впрочем, такие же чувства вызывал в нем и всякий другой, более или менее заметный современник. Сложное чувство беспокойства, умилительной жалости, боязни пропустить что-то необыкновенное, интересное и неповторимое, охватило Бурнашева. Но вместе с тем нужно было собирать материал об огородах, чиновничья добросовестность мешала тотчас же отдаться в лечению сердца. Владимир Петрович колебался. «Нужно мне, нужно съездить в дом гречу» подыскивал он вслух основание. «Пожалуй, мое там отсутствие произведет самое неприятное впечатление, а потом, кто знает, может, кто и воспользуется этим, чтобы очернить меня в глазах добрейшего Николая Ивановича». «Да, пожалуй, вам обязательно нужно поехать», — поддержал его Цветаев. В переднюю греча Бурнашева встретил старый слуга с наплаканным, покрасневшим лицом. Плерезаны рукава, воротнике его черного платья, возвещали о понесенной домом утрате. «Вы, конечно, сударь, все знаете и пришли проститься с нашим ангелочком», зашептал он, принимая от Владимира Петровича шубу. «Пожалуйте, пройдемте. Вы теперь никого из семейства не увидите. Все умаялись эти дни ужасно, и доктор даже дал капель каких-то Николаю Ивановичу, чтобы они заснули». Осторожно отпирая дверь, старик пояснил. «У нас то русских, конечно, обычай тот», что на покойника, словно на чудо какое-то, все смотреть идут, а у них, у лютеран, другое, изволите ли видеть порядок-то. Николай Иванович строго-настрого приказали лишнего Люда не пускать. В просторной зале, служившую Гречей одновременно и парадным кабинетом, царил желтоватый полусвет. Шторы на окнах были спущены, занавешена и стеклянная дверь на террасу. Черным калинкором были затянуты зеркала. Большой стол, сдвинут к стене, и освобожден от книг и бумаг. Подле него стояла длинная темно-зеленая кушетка. В изголовье ее белело серебряное распятие. На кушетке со сложенными на груди руками в студенческом с васильковым воротником мундире лежал Коля Греч. Длинные ресницы положили глубокую тень вокруг закрытых глаз. Юношески прекрасное лицо выглядело совсем как живое, только было ужасно бледным. Тяжелый запах, исходивший от многочисленных гирлянд, венков, живых цветов, расставленных вокруг кушетки, влажный оранжерейный запах вызывал представление о тлении. От этого запаха долгое пребывание в комнате казалось невозможным. Владимир Петрович, поцеловав холодный лоб Коли, перекрестился по православному обычаю и, опустившись на колени, отдал земной поклон покойнику, чем вызвал живейшую радость оттуда заплаканых глазах старика-слуги. «Вот», — умиленно зашептал тот, — «вот так и умирал, сердечный наш Коленька, все улыбался, уверял нас, что очень ему хорошо, а потом обращается к отцу и говорит, «Увидишь папа Пушкина Александра Сергеевича, скажи ему, что Богу не угодно было, чтобы я пошел на театральную сцену, потому что я уже ухожу, не в театральную, а в настоящую жизнь». Что он, сердешный, хотел сказать-то этим, я так и не понял. Только все записал себе на память в календаре на листочках. На цыпочках вышли из залы. С той же осторожностью, с какой он открывал ее, запер на ключ старик дверь. «Когда хоронят?» — деловито спросил Владимир Петрович, влезая в услужливо поданную шубу. «Завтра, часа в четыре, приедет немецкий пастор, при нем и в гроб положат». Гроб-то еще со вчерашнего дня готов, только вот Николай Иванович не хотят все покойничка в него класть. Говорят, пока Коля лежит на кушетке, мне все сдается, что он еще встанет, а в гроб положат, этого уж не будет. По этой причине они и на стол класть не велели тело, чтобы лежало вот как есть на кушетке, на которой бывало Коленька отдохнуть любил. Ох уж эти именины и не знали и не гадали, что с них такая беда будет». «А что такое?» — живо поинтересовался Бурнашев. «Да как же! С 6 декабря, как оба наших барина и молодой и старый именин исправляли, с ним эта простуда и приключилась. В тот вечер еще сочинитель Пушкин Александр Сергеевич заезжал. Ну, Коленька их, прямо надо сказать, обожает. Так вот они, бедненькие, проводить их до экипажа, прямо без всего, вот так, в одном мундире, на улицу и выскочили. Вот и схватили простуду». пушкин Так у вас на вечере был Пушкин? Расскажи-ка мне, любезный, меня это весьма интересует. Ради того, чтобы послушать историю, в которой принимало участие какое-нибудь лицо из литературного мира, Владимир Петрович готов был оставаться в передний хоть целый час. Да что ж тут рассказывать? Тут и рассказывать нечего. Александр Сергеевич, к нам как бы невзначай попали. Они проезжали мимо, увидали у нас в окнах свет, подумали, что здесь собрание какое. Так меня и спросили. Что у вас здесь, собрание? Ну, как увидели, какое собрание, то, конечно, неловко им сразу же ворочаться. Зашли, и бокал шампанского выпили, и так с полчаса, а может и поболее, пробыли. Только я вам скажу, хоть редко они у нас бывали, а я все же заприметил, какой веселый у господина Пушкина характер, а в этот раз что-то как бы вроде не в себе были. Скучный такой, неразговорчивый, Коленьку нашего попросил стихи почитать и очень хвалил». «Вы, — говорит, — непременно должны артистам сделаться. А Коленька наш от этой похвалы, можно сказать, растаял совсем. Он ведь бедненький, господина Пушкина, прямо ну бог знает, как обожал». «Да вот, как стал господин Пушкин от нас отъезжать. Вышли все наши господа в переднюю. Я подаю ему его медвежью шубу, а он и говорит, холодно мне как-то везде. Не здоровится, что ли, в этом медвежьем климате? Надо на юг, на юг. А Коленька и так восторжена». «Ах, ежели бы, — говорит Александр Сергеевич, — привелось мне увидеть вас в тех долинах, куда вы поехать хотите!» У Пушкина тут лицо сделалось грустное. «Гора с горой, — говорит он, — не сходится, а человек с человеком сойдется». С этими словами и вышел, а Коленька за ним. И до тех пор, пока господин Пушкин в экипаж не сели, так от него и не отходил. Чем он его бедняжку так себе приворожил? Этого должно быть моему старческому уму, и не понять никогда. И старик, тяжело вздыхая, стал кулаком тереть глаза. На следующий день Владимир Петрович, облегшись в приличествующий случаю костюм, ровно в четыре был у подъезда дома Греча. Проводить бедного Колю до места его последнего успокоения собралось столько народа, что пройти в зал было решительно невозможно. Владимир Петрович с трудом протискался в переднюю, ибо и на лестнице стояла публика. Пастор говорил прощальное слово. Голос его бархатистый и мягкий, словно душили низкие потолки и дыхание сгрудившихся в комнате людей. Бурнашев стоял, прижатый к буфету. Две черные крупные цифры на листке отрывного, висевшего в простенке календаря, назойливо лезли в глаза. 27 Сегодня 27 седьмое. Почему-то повторял себе Владимир Петрович, хотя прекрасно помнил, что именно в этот день должны были состояться похороны. Наконец пастор кончил говорить. Пронзительные вскрики и рыдания раздались в зале. Столпившаяся в дверях публика расступилась, давая дорогу кому-то, кого выводили под руки. Застучал молоток. На гробу укрепляли крышку. На лестнице торопливо надевали шляпы и теснились к выходу. Владимир Петрович тоже вслед за другими вышел на улицу. Гроб вынесли на руках студенты, товарищи покойного Страусовые перья на траурном катафалке раскачивались, как листья каких-то экзотических растений. Факелы, изломанными линиями, чертили сумерки догоравшего дня. Гроб поставили на катафалк, процессия тронулась. Владимир Петрович ухитрился протискаться в первые ряды провожавших и, ускоряя шаги, шел теперь рядом с родственниками умершего. Николай Иванович, как это всегда бывает с потерявшими близких, в полголоса вспоминал все неосуществившиеся желания, несбывшиеся надежды покойного сына. Как будто теперь они приобретали иной смысл, иное значение. «Осуществись они, и не было бы этой нелепой, безвременной смерти. Жив был бы Коля, и все было бы хорошо». Даже артистическая карьера, которую предрекал покойному Пушкин, не казалась ему теперь ни невозможной, ни недостойной. Он говорил о ней с окружавшими, Вспоминал, как мастерски его Коля умел читать стихи. Вспомнил, с трудом выговаривая сквозь слезы слова, как поручил он перед смертью передать Пушкину, что уходит в жизнь настоящую, в которой нет ничего лицедейного. А послано ли было приглашение это Александру Сергеевичу? Вдруг озабоченно перебил он себя. Ведь он так любил моего Колю. Послано, послано, и даже с нарочным, а не по городской почте. Поспешил успокоить его кто-то из родственников. «А все-таки его нет. Верно пишет новую поэму», — желчно выговорил Греч и замолк опуская голову. У портала Петропавловской церкви процессия остановилась. Многие из провожающих бросились снять гроб с катафалка. В церкви он был поставлен на специальное возвышение против кафедры. Опять пастор говорил речь. Она продолжалась необыкновенно долго. На улице стало уже совсем темно, когда долго не глохнувшим аккордом орган закончил свою похожую на сдавленное рыдание песню. Студенты, товарищи покойного, подняли и понесли гроб к выходу. Публики было много, тронувшиеся вслед за гробом, продвигались еле-еле. В тесноте, напиравших со всех сторон людей, греч, обернувшись, увидел рядом с собой Бурнашева. Любое необычайное по своей обстановке событие, вызывало на лице сентиментального Владимира Петровича слезы. Сейчас, растроганный торжественной музыкой органа и сценой последнего прощания, он плакал, как маленький. Греч порывисто схватил его руку. «Спасибо. Вы один из тех, кто всей душой любил моего Колю. Я слышал, вы вчера посетили его и долго оставались при нем. Спасибо. Всем спасибо». Он говорил это, рыдая. Какой-то военный, должно быть, из близких родственников, чтобы утешить старика. Заметил, что проводить Колю явились даже те, кто считался журнальными врагами его отца. Лицо Греча исказилось не то от боли, не то от злобы. «Да, только Александр Сергеевич Пушкин, которого так боготворил мой мальчик», проговорил он с горькой иронией, о котором он только и думал в последние свои минуты, не захотел почтить нас сегодня своим присутствием. «Что ж...» Эти господа аристократы не считают нас такими же, как они, людьми. На наши чувства, на наши страдания им дозволительно и плюнуть. В этот момент в толпе произошло какое-то смятение. С трудом протискавшийся навстречу ей в церковь молодой человек с лицом растерянным и убитым поравнялся с Гречем. Подняв руку, словно хотел остановить движение, он закричал срывающимся взволнованным голосом. «Николай Иванович, не грешите вы на бедного Пушкина!» Не упрекайте его в аристократизме, благодаря которому теперь, когда вы здесь оплакиваете сына, вся Россия оплакивает Пушкина. Да-да, он сегодня дрался на дуэли и пал от смертельной пули, которую не смогли вынуть. Ропот ужаса и негодования пронесся в толпе. Слышались отдельные голоса. Кто, кто смел поднять руку на Пушкина? Не может быть, чтобы это был русский человек. Тот же голос, который только что сообщил эту ужасную весть, крикнул так громко, что слышали решительно все. «Убийца! Француз Дантес! Офицер нашей гвардии и полотер в аристократии!» На улице сумерки сгустились в чернильную тьму. Траурные факелы вокруг катафалка пылали мрачным багровым пламенем. В темноте кипели возмущенные молодые голоса. «Теперь ему не с одним! С сотнями придется стреляться!» Мы повсюду найдем его. Ему по военным законам крепостные работы...